Глава 26 в которой намечается новое приключение. «Нам нужно подкорректировать работу с малым бизнесом. Как мы могли упустить Мунштайн, джентльмены?» Его Величество редко вмешивался в работу министров и палаты общин, но теперь ему было что сказать. «У нас появились уникальные виды продукции, которые действительно могут считаться национальным достоянием. Специалисты здесь вы, но я считаю, ярмарки должны стать мероприятием более организованным, и совершенно точно на них должны присутствовать представители монархии, чтобы находить достойных предпринимателей» и конкурентно изделия, оказывать им государственную поддержку для расширения производства и поставок товаров на внутренний и внешний рынок. Далее, вопросы к Министерству юстиции. Мы и впредь не собираемся ограничивать свободы общин, но должны провести ревизию их нормативно-правовых актов, чтобы исключить недопонимание между подданными монархии из разных социальных групп. В конце концов, вывешивать охренительно огромные баннеры на границах, например, земель коготов, мол, местные обычаи могут вас шокировать, будьте внимательны. Но и стоит еще раз напомнить общинам, а с Валендама и штраф взять. Магистральные трассы и автобаны находятся вне их юрисдикции. «Мистер Джонатан, я понятно объясняю?» Гай Кормак потянулся за короны и выдрузил ее на голову. давид Маркович, вызовите ко мне на аудиенцию этого туропокосовица». Мы уже добрый десяток лет как независимое государство, а Министерства информации и пропаганды у нас нет. Я, кажется, нашел подходящего человека на должность. Молодой человек, этот гешефтмахер сделает вам сердце. Его дела сомнительные, а гештальты не закрыты. Видит Бог, его лучше держать подальше от министерского портфеля. Давыд Маркович, вот вы за ними и присмотрите. Будет пока ИО, а там разберемся. Репутация Яра не должна формироваться стихийно. А нас говорят как об островке адекватности в море маразма. И это мне по душе. Но разговоры эти должны быть громче. Нам нужны люди. 30 миллионов – это сами понимаете. Но потом таки не говорите, что я вас не предупреждал. Запрос к особицу я отправил. Но чует мое сердце, что мы на грани грандиозного шухера. Правильно чует, давид Маркович. Джипси, что у нас там по поводу миссии на Круоли? Все готово? «Готово, Гай!» — Джипси почесал бороду. «Осталось только выдернуть главных фигурантов. Вот этим и займемся. Удобную монархию мы организовали, а? Переложили скучную рутину на этих грузных джентльменов, а сами занимаемся спасением мира и всякими интересностями». «О, да!» — Джипси белозубо улыбнулся, оглядывая грустных джентльменов, которые, не вставая со своих кресел, погрузились в работу, пытаясь передать удобоваримую форму генеральному курсу, который обозначил монарх. «Об интересностях». «Сью открывает свой стрелковый клуб в Академии. Там должно быть круто. Дресс-код, карнавальный костюм. Сгоняем? Заодно можно его и ошарашить командировочкой». «Хм, конечно, сгоняем». Кивнул монарх и подумал, что у Виннерда под каждым действием есть не просто двойное, но и тройное дно. Карнавал. Наверняка будут и коктейли на основе Мунштайна, и грит-герл, и фаеры, и стрелковые импровизации в Доме убийств с красными шариками, металлоконструкциями и вагонетками». Чумной доктор на потеху публике палил с обеих рук по тарелочкам, которые взрывались, окрашивая небо во все цвета радуги. Волшебник с накладной бородой соревновался в стрельбе из снайперской винтовки с женщиной-кошкой, выясняя нерешенные на чемпионате вопросы. Какая стрелковая школа круче – корпоративная или академическая? Те, кто уже отстрелялся, наслаждались развлекательной программой и коктейлями, которые в рамках рекламной акции «Новой сети баров» и линейки напитков на основе Мунштайна смешивал всепланетный известный боец-рукопашник, бывший пират и настоящий ресторатор Думбия. После бара на стрельбище не пускали, даже в качестве зрителя. Вот набегаешься в лазертак с приятелями, получишь пару ожогов в тщетной попытке пройти дом убийства на Харде, испытаешь в тире десяток видов оружия, от музейных экспонатов до современных стрелковых комплексов, тогда и приходи на бар и в фудкорт травить байки и приукрашивать свои подвиги за стаканчиком или бокальчиком того или этого. Вход, конечно, был бесплатный, и коктейли тоже. А вот за все остальное денежки капали, кредит там, полкредита здесь, и на круг выходила солидная маржа а еще многое из происходящего с участников трансфировалось в сеть, и просмотр зашкаливали. Еще бы, где нынче посмотришь на пастушку в карнавальной маске, лупящую по мишеням из пулемета? Или поставить десяток другой кредитов на команду орликинов, который беспощадно жарит из учебных бластеров своих противников зайцев? «Тут дырдом похлеще, чем на Валендомском карнавале!» — прокричал чернобородый и белозубый пират в самое ухо клоуну, на плече которого сидел странный серый зверек с большими ушами и в коническом колпачке на макушке. Музыка звучала со всех сторон и исключительно живая. Больше дюжины ансамблей выдавали мелодии и песни на все вкусы и предпочтения, пытаясь переманить к себе как можно больше публики. «А ты думаешь, откуда он содрал идею?» — шмыгнул круглым красным носом клоун и почесал затылок. «Костюм меня бесит. Я подберу тебе что-нибудь подходящее», — говорила она. «Ты будешь самым стильным», — говорила она. По крайней мере, Эбигайль оказалась права. Тебя никто не узнает, и мы можем спокойно накидаться Муншайном. Отличная хрень. Вот что я тебе скажу. Да-да-да. Прокатился разок по стране, а мне теперь за ним разгребай. Нет, его нужно или прибирать к рукам, или сплавлять к чертовой матери с яра А лучше и то, и другое. Знаешь, что мне сказал про него Лиам? «И что же? Что он тоже из тех, за кем Таддио Акфайра? Ох уже эта гельская хрень! Как там, Бог присматривает за убогими младенцами и клириками? И в какую из этих категорий попадает виньярд?» Они, наконец, пробились к барной стойке сквозь целую толпу разнаряженных парней и девушек в масках. Думбия с удивлением выпучился на эту странную парочку. Похлопал глазами, узнавая старых боевых товарищей, потом подмигнул и поставил перед ними два бокала с многослойными яркими напитками. «Стрелка нашего позовешь, как появится?» Дождавшись кивка от Дум-Дума, пират присосался к стакану, и чем дольше пил, тем более удивленными становились его глаза. «Второй за Франческу! Как она, кстати! Какие новости от медиков?» «Двойня!» — выдохнул клоун. «Пацаны!» «Ну, брат, это, знаешь ли, мужчины зверкнули бокалами и выпили до дна». Клоун, он же Гай Кормак, сдвинул красный нос на лоб и спросил. «Теперь осядешь?» «Осяду. Ты тем более давно просил». «Просил. Закапываюсь, сил нет. А разведку боем и истоков на кого оставим?» «Я думал на нам на с ним, видишь как, пока Карлос меня заменит, а там Бог его знает». «Есть толковые ребята, но чтобы вот так, без оглядки, кому-то наш, скажем так, карающий меч доверить, пока я так не могу». «Хм, тогда уж скальпель, а?» — не понял пират Джипси. «Карающий скальпель. На полноценный клинок наши канонерки и гвардейцы пока не тянут, но кровь пустить могут, а?» «Ага», — кивнул Джипси. «Как бы нам в ней совсем скоро не захлебнуться. Если байки про кровь верны, предстоят темные времена». «Какие такие темные времена?» — голос из-под птичьего клюва звучал неестественно. «Джентльмены, не признаю вас в гриме, а думби я сказал, что вы желаете меня видеть». Джипси убрал с глаза повязку и снял золотые фиксы. Гай Кормак сдернул дурацкий рыжий парик и снял, наконец, нос. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» — Сью прищурился, подозревая недоброе. «Давай, Виньерт, веди нас в укромное место. Будем обсуждать спасение мира и твою дальнейшую судьбу». «Это нормально», – кивнулсью. «Идемте». «Бить будете?» – Виндерт уселся верхом на ящик с патронами. «Нет, предлагать долговременное сотрудничество. Опасное, но прибыльное и интересное», – Джипси оперся в стойку. «Вы же знаете, у меня своя тема. Сборку передатчика мы с доктором Кимом начали. Работа еще не початый край. А как запитать его, пока не ясно. И в космос вывезти». Гай Кормак вынул из кармана клоунского одеяния крупный орех. Двумя пальцами раздавил его и принялся на ладони выбирать вкусную сердцевину. «А я о чем говорю? Мы нужны тебе. Ты нужен нам. Услуга за услугу. Более того, если ты помрешь, мы решили продолжить твое дело и найти старую терру, а то действительно некрасиво получается». Сью прищурился. «Явно не помидоры поливать предложите, да?» «А что, ты разбираешься в помидорах?» Виньерд сделал неопределенный жест рукой. «Так что не дури голову. В общем, тебе и еще двум матерым бойцам предстоит отправиться в самый настоящий филиал Ада и провести там разведку боем, потому как происходящее на Кроули может угрожать всему освоенному космосу». «Очень эпично звучит. Ничего не скажешь. Окей, я крутой парень и отлично стреляю, но у вас таких полно». «На Мэн Джанахаре, например, стреляет ничуть не хуже меня. И вообще, ваши эстоки просто машины для убийства». «На-на-на! Назовешь эстока машиной, он тебя в бараний рог скрутит!» Погрызил пальцем Джипси. «Просто ты похож на упыря, Сью». «Нормальное заявление. Спасибо, мистер Довыря. От всей души!» Кормак наконец разобрался с орехом, стряхнул с бороды крошечки и объяснил. лиам Макмагон...» Принял тебя за Носферату, так? А у него глаз наметанный. Нужны одно-два косметические изменения, на вроде нарощенных клыков и контактных линз, и даже уроженцы-ракоцы будут тебе реверанс отвешивать, признавая Ариста. А на Лавее и теперь на Круоле к высшему свету-ракоцы питают определенный пиетет. Ты притворишься изгнанником, охотником за головами». Приедешь со своим напарником на Кроули, чтобы стребовать с темных награду за самого настоящего клирика Атенрай. Они там от счастья визжать будут, когда поймут, что имеют все шансы реализовать свои дурные наклонности на натуральном геле и при клирике. «Да я понятия не имею, кто такие эти ваши Носферату и за каким хрен это тебе напарник объяснит, но и правильному поведению обучит». «Иштван, слезай с потолка! Он все равно в тебя из револьверов целится уже более минуты!» «Ты?» — Сью подозрительно глядел на Белобрысова, звероватого знакомца со Слэма. Он и правду держал под прицелом замешившую в углу темную фигуру, но явление давешнего противника его удивило. «Я, Иштван Чунгор, экс-первый пилот космического корабля номер один «Одиссей», ныне безработный, милостью этих нехороших людей». «Ой, да ладно!» — сам просился в поле, мол, задолбался в пилотском кресле. «Вот тебе, поле непаханое отмахнулся Джипси и пояснил Виньерду. Иштван у нас лекан жупанского рода. Родился и вырос на Ракоце. И, затейливая прихотью судьбы, оказался здесь. Между прочим, его насильно кибергизировали, а он все отмотал назад. «Кремень, парень! Сколько месяцев калекой проходил?» «Несколько!» — буркнул Иштван и протянул руку Сью. «Будем знакомы. Мое уважение, независимо от того, споемся или нет. Ты самобытный боец и крутой парень. Ты тоже, тот еще зверь!» Виньер переводил взгляд с его величества на ликана, с ликана на джипси. Они явно вели его с самого начала. «Вы ведь должны сделать мне предложение, от которого я не смогу отказаться, верно? Шантажировать не будете, не ваш стиль. Значит, что-то посулите, что-то, связанное с моей главной миссией Ха -ха, догадливый парень!» – хохотнул джипси. «Его Величество предлагает тебе, Эрнест!» Сью растреповался. «Не прояснилось. Проясните, пожалуйста. Легкий модернизированный катер с гиперприводом и компактной версией термоядерного реактора, звездочка называется. Тебе ведь нужно будет испытывать передатчик, а потом лететь к Терре, да? Эрнест, лучший вариант. Человек 5 плюс оборудование, это его максимум. Зато свобода. Куда хочу, туда скачу. На легком катере кедрине матери». «Я ни хрена не пилот», — сказал Сью. Гай Кормак переглянулся с джипси. «Если ты согласишься, я тебе устрою переливание мозга. Станешь пилотом, настоящим хрен звездным волком. Охренеешь от своей крутости», — сказал Гай. Согласно докладам медиков, на тебя гипнопрограмма ляжет как родная. Твоя нервная система идеально для нее подходит. Станешь носителем секретов государственной важности и моей личной страховкой, и вторым шансом для всей монархии. «Э, а можно я пойду по тарелочкам постреляю?» — грустно усмехнулся Сью. «Сам же понимаешь, что нельзя». Вот выполнишь задание, прокатишься по галактике, поглядишь, как народ живет, и я тебе уверяю, яр тебе раем покажется. Коготы и долбанутые общинники, святые люди, ей-богу, их тараканы такие понятные. Ладно, Сью, что мы тут уговариваем? Не нужен тебе собственный космический корабль? Иди на хрен заканчивай свою подготовишку, отработаешь на младшей дочке сколько положено, и давай, шуруй в закат. Какие вопросы? Кормак хлопнул себя поляшком ладонями и направился к выходу. «А что там реально ад?» Спросил Сью задумчиво. «Я не знаю, каково там вам пришлось на Тере, но то, что творится сейчас на Кроуле, иначе как преисподней, назвать сложно», обернувшись, сказал его величество. «А как быть с учебой?» «Сборовский согласен отпустить тебя на вторую четверть. Зачеты потом сдашь. Если не сдохнешь в процессе, конечно, программу тебе скинут». «Ладно». «Корабль мне и вправду нужен. Да что там, да усрачка необходим. В общем, я в теме. И что он прикроет мне спину, это, конечно, круто. Но кто будет тот опасный клирик, которого мы доставим на Кроули?» «Лиам макмагон сказал Ченгор. Сью присвистнул. Если старик согласился оставить своих внучат, значит опасность действительно есть. Не эфемерная и гипотетическая, а угрожающая непосредственно приюту матушки Катарины и мелкому карапузу в подгузнике». «Они что, разработали там новую звезду смерти?» Поднял брови вверх Виньерт. «Взрывать планеты собираются?» «Не-а. Искусственно организовывать неестественный отбор для населения. На Кроуле сейчас 100 миллионов человек убивают друг друга круглосуточно. Кровь льется рекой. Планета закрыта на карантин. По официальным заявлениям захвативших власть культистов, бушует неизвестная эпидемия». «Не хотелось бы заболеть». «Академики сделают вам биоблокаду. Придется потерпеть на наботов в кишках. Но деваться некуда. Здоровье дороже. И что, дай-ка ему. Вот, специально для тебя запрос писал в музей. на хрена мне рапира? Вещь, конечно, красивая, но...» Сью озадачно смотрел на трехгранный клинок, которым он валил дроидов на плацу учебного центра боевой гвардии. «Для образа. И плащ свой не забудь. У тебя 15 минут на сборы и прощание». Сью замер, пытаясь переварить услышанное. «Это нормально», — сказал он. Конец первой книги. Но это только конец первой истории о Сью. Продолжение следует. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!